И даже одолжить у кого-нибудь из подруг такое платье Мейбл не могла, ибо все подвенечные уборы давно пошли на боевые стяги. Тщетны были патриотические укоризны миссис Мэрюайзер, утверждавшей, что домотканное подвенечное платье — наиболее приличествующие невесте конфедерата туалет. Мейбл хотела атласное. Она готова была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 но находил еще удовольствие в том, чтобы ставить досточтимых граждан в затруднительное положение. Подобно шкадливому мальчишке, который не может удержаться, чтобы не проткнуть булавкой воздушный шарик, он не мог устоять против желания поубавить спеси чванливым ханжам и ура-патриотам. Он беспощадно разоблачал их невежество,